Глава четвертая. Продолжаем слушать во все уши. А хлеб вкусный у них тут. На двоих выдали по здоровенной пышной лепешке с хрустящей корочкой и мягким нутром. Я от нашей слимом отломил себе треть. Кожемяке нужно больше еды. Ломоть соленого белого сыра тоже весь есть не стал. Половину отдал товарищу, а вот яблоки, каких было по три штуки на брата. Схрумал все, оставив от них одни косточки. Как-никак мои первые фрукты в этом году. С прошлого оборота по их вкусу соскучился. Быстро стрескали все, что дали, запили водой, которой в повозке имелась целая, пусть небольшая, но бочка, и снова принялись приставать к Матвею. Пайка солдата, кстати, ничем не отличалась от наших. Что-что кормят здесь безымянных неплохо. — А откуда в каналах вода? Поинтересовался один из предземцев, когда мы проехали очередной небольшой, выложенный вровень с дорогой, мост, перекинутый через еще один неширокий канал, отделяющий поля от заканчивающегося здесь пастбища. — На вечно прыгающем туда-сюда лоскуте, по идее, не может быть рек. Куда им впадать, если каждый раз в новом месте оказываешься? — ученый, — подмигнул невысокому кудрявому мужику Матвей. — Объясню. «На всех лоскутах есть источники. Народ сам их уже направляет. Где в какое озеро заведут, где по трубам пустят, где как вархи каналов нароют. Главный наш, из которого источник и бьет. Вокруг внутреннего города прокопан. От него четыре самых широких идут к углам лоскута. От них в стороны отходят уже поперечные малые вроде этого», — кивнул на удаляющийся канальчик солдат. Вода во всех иных постоянно течет, но пить ее не советую. Туда нечистоты сливают. Пьем мы из колодцев. Последний же канал, самый длинный. Идет вдоль всех внешних стен. Потом карту полиса покажу, увидите, как они на лоскут легли сеточкой. Кто-то в древности шибко умный придумал. Единственное, часто чистить каналы приходится, но на то есть пустые. В полях тоже они. Махнул рукой Сёпа на длинную цепь из баб, жнущих серпами пшеницу. «Ха, так тоже!» — пожал плечами Матвей. «Вся тяжелая, но при этом простая работа отдается пустышкам. Кто-то трудится в полях и садах, кто-то за животиной следит. Но, конечно же, большая часть пустоты в заготовке задействована. Камень, дерево, глина, песок. На Лускуте многого попросту нет. Все приходится извне тащить». Посмотрите потом, как муравьиные бригады работают. Хе, гля, опоздуны ползут!» — ткнул Сипан вперед пальцем. «Шах, прижмись к краю!» — попросил обернувшийся Матвей возницу. «Пропустить надо. Еще чуть правее возьми. Вот так. Ага». На широкой дороге разминуться двум встречным повозкам, даже таким здоровенным, как наша, не составляло труда, не раз уже проверялось. Движение здесь оживленное. Но тут, как я понял, причиной нашего маневра стала не боязнь столкновения, а желание проявить уважение к едущему впереди небольшой процессии всаднику в синем наряде с волосиным бубликом на голове. «Гони, гони, а то все раскупит. негромко напутствовал поронявшихся с нами встречных Сипан. И стоило мне заметить недовольно скривившееся лицо Матвея, как всадник в синем резко осадил коня. «Что ты там вякнул, сын шлюхи?» вернулся к нам белолицей. «Останавливай!» Приказ был обращен к сидящему рядом с Матвеем вознице. Итак, еле ползущие быки тотчас замерли, повинуясь сигналу натянутых вожжей. «Проси прощения, идиот!» Еле слышно прошипел сопровождающий нас солдат. «Живо все кланяемся!» И Матвей тут же подал пример, соскочив с козел на землю и уже стоя согнувшись едва ли не вдвое. Мы тоже все дружно поднялись с лавок, чтобы отвесить поклон, обладающему таким тонким слухом, знатному. А что я такого сказал? начал было Сипан, но, поймав косой взгляд Матвея, немедленно добавил. Прошу прощения, сударь, Коль случайно обидел. Просто торкуш уж вовсю идет. Поспешать вам надо, если туда собрались. Куда я собрался, не твое ишачье дело. Подъехал вплотную к повозке знатный. По-хорошему, надо бы тебе отрезать твой наглый язык и заставить его медленно жрать, но тебе повезло. Я спешу. Смилостивитесь, господин, подал голос, так и не разогнувшийся Матвей. Глупый прец, только-только с порога. Я лично ему всыплю плетей, когда едем. М -м, плетей? задумчиво повторил Белолицый. — Смотрю, в этом году дом твоих хозяев решился тряхнуть мощной. Прикупили себе свеженьких предзов. Давай лучше я заплачу сейчас выкуп и преподам урок остальным. Сколько стоит жизнь этой падали? Я вздрогнул. Неужели он правду может убить сейчас Сёпу за какое-то слово? Знать спесиво. Из-за оскорбления благородного можно запросто лишиться головы и у нас, но тут никаких бранных слов не звучало. Сепан хоть молчит, но напрягся. Если в свите знатного нет душителя, Сипан наверняка заберет с собой в бездну крашенного дурака. — Господин, у Предза боевой дар! — извиняющимся тоном проблеил Матвей. — Боюсь, с вас даже с учетом проступка Предза попросят не меньше двух рубиновых марок. — Боевой дар! — встрепенулся знатный. — Тогда ясно, с чего такой наглый. Но ничего, это временно! — И раз уж такой дорогой, пусть живет. Выкидывать две кровавые марки. — Ладно, плети так плети. — Смотри, всыпь только! — погрозил он пальцем Матвею. — Я проверю потом. — Обязательно, господин. Извините еще раз. Из-за глупого предза и за задержку. Благородный еле заметно кивнул. — Хорошо. Жалобы на тебя твоему господину не будет. Продолжайся путь!» Но не успел Матвей разогнуться, как знатный сорвал с седла, притороченный к нему кнут, и стремительно взмахнул им. «Мать!» — охнул Сё, похватаясь за рассечённую кончиком холостощёку. «Ты первая плеть от меня!» — хохотнул знатный. «Остальные и сам выдашь!» Благородно развернул коня и, махнув своим, следовать за ним, двинулся дальше. Красная кровь медленно ползла вниз по не менее красному лицу Сёпы. Было видно, что охотник еле сдерживает себя, чтобы не броситься за обидчиком. Эх, нет знать и на их островке, где Сепан был лучшим охотником. Не привык метла спину гнуть. Да и я не привык, а что делать? — На, умойся, — протянул Сёпе кружку с водой Матвей. — Повезло тебе. Лорд имеет право отрезать язык даже вольному гражданину. Про безымянных молчу. Вы ближайшие пять оборотов от пустышек, которых им убивать и без повода можно, в этом плане отличаетесь только высокой ценой компенсации. Это такая плата, что грохнувший безымянного лорд должен заплатить его хозяину. Я думал, мы только перед красными стелиться должны, пробурчал Сипан, промакивая рану намоченным рукавом хломиды. Ефим! Объясни там своим, за лордов и за дома!» — крикнул Матвей солдату, сопровождавшему вторую повозку, которая точно так же остановилась позади нашей. «Так уже?» — отозвался тот. «Что случилось-то? С чего этот фатх так взвился?» «Потом расскажу», — отмахнулся Матвей. «Едем дальше, шах. Трогай». И снова переведя взгляд на нас, солдат грустным голосом произнес. Эх, с великих домов начинать надо было, а то пашни, каналы. Мне ведь за вас тоже прилететь может. Впредь только цветного увидите, сразу же языки в жопу, глаза в пол. Наша предземская знать с лордами арха рядом не стояла. Тут гоноры спесь через край бьют. Если думаете, что безымянным только зверь страшен, то нет. На арене вашего брата тоже мрет предостаточно». Да и просто прикончить могут, если какого благородного разозлить. Слушая солдата, я все больше и больше хмурился. Поганое место этот арх. Здешние правители держат народ в постоянном страхе. У нас жизнь за морем тоже не сладкий мед. Но такого, как здесь, где почти весь люд в батраках, а хозяева по поводу и без кровь своим слугам пускают, нигде точно нет. «Тут лечилка нужна или зашивать придется?» — прошипел Сёпа, очередной раз промакивая рану рукавом. — Дай гляну, — придвинулся я. — Да, паршиво, да кости прошиб, гад. Матвей дернулся. — Паря! — шикнул он на меня. — Я чего только что говорил. Даже если их рядом нет, про лордов нельзя так. У них везде свои уши доложит потом, что ты недостаточно сильно уважаешь дома. исть, привет! В архе нужно следить за своим языком очень тщательно. Я кивнул, признавая ошибку. «Великие дома правят архом с незапамятных времен», — продолжал Матвей. «Я уже говорил вам, что наш полис разделен на четыре части. С внутренним городом, к которому мы подъезжаем», — махнул солдат на приближающиеся постройки у себя за спиной. Оно тоже так. В его центре есть так называемые кварталы знати, окружающие дворец правителя, где живут только лорды и их личные слуги. Та часть города тоже поделена на четыре равные части, каждая напротив своего треугольника. Я вам сейчас покажу. У каждого вольного гражданина на грамоте с обратной стороны изображена карта арха. Там все мелко, конечно, но понять, как наш полис устроен, поймете. Матвей сунул руку за пазуху и вытащил из какого-то внутреннего кармана плотный, сложенный в несколько раз, небольшой лист бумаги. — Вот, смотрите. Развернув, передал он мне цветастый квадратик. — Видишь стены? А это каналы. Вот внутренний город. По рукам прогоните, пусть все поглядят. Поднеся к глазам маленькую карту, я быстро ее рассмотрел и передал Лиму по только мотнул головой. Сейчас ему не до карт. Из-под зажимающей рану руки по-прежнему течет кровь. Нет лечебного зелья. Пока карта делала круг по повозке, решил я отвлечь от рассказа солдата. Или хотя бы мази какой-нибудь. Зелье дорого, мазь, ерунда, — отмахнулся солдат. Доберемся до места, лекарь быстро подправит. Уже вместе с ранами от плетей. — У нас, если кто с боевым даром, того всегда лечат вне очереди. — Стой! — влез Сипан. — Каких еще плетей? Ты это серьезно? — Серьезнее некуда, — пожал плечами Матвей. — Ты, лорда, слышал? — Мать его, завыми выругался Сёпа. — Какой замечательный день! И полис какой замечательный! И люди, живущие в нем! Путь! — муха-сруха! Тут нужно вместо «вступил на» говорить «вступил в». Рассказывай уже, давай дальше, что там нам еще надо знать. Матвей спрятал обратно в карман обошедшую круг по повозке грануту и положил на затылок руку. Так, на чем я остановился? Великие дома. Прочитали? Там каждый треугольник подписан. Зеленый — дом Эль Синх, желтый — Ибдей. «Красный, которым служу я, и будете служить вы. Дом Эрдрам. Ну, великий дом Альфатх, чей славный сын сейчас простил тебя, наглеца, синие. Лорда Марха в нашем полисе принадлежит все, кроме того, что принадлежит самому полису». «Это как?» — удивился я. «Ведь на карте даже внутренний город поделен на четыре части». «Во-первых, не весь город, а только квартал и знати», — поправил Матвей. А во-вторых, в самом центре еще есть и дворец правителя. Если лорды хозяева тем безымянным, с кем дом заключил договор на пять лет, и тем пустым, кто выкуплен ими у полиса, то вечному правителю арха принадлежит вся наша остальная пустота, а мы, вольные, платим налоги именно в городскую казну, как и знать. Законы арха сложны, но со временем вы во всем разберетесь. «Если доживете». С дурацкой улыбкой добавил Кузьма. «Если проживете в нашем полисе достаточно долго», — согласился Матвей. Тем временем повозки почти доползли до края плывущих мимо слева и справа садов. Впереди не особо высокая крепостная стена разрывалась большими воротами, перед которыми еще один, в этот раз довольно широкий канал, дорога перебегала по длинному откидному мосту с идущими от него к привратным башням натянутыми цепями. «Вот ты внутренний город», — объявил солдат. «Туда нам не надо. Уходим на объездную». Не доезжая моста, быки, понукаемые возницей шахом, свернули на тянущуюся дугой вдоль канала по внутренней его стороне дорогу. Оставшийся справа город медленно пополз мимо. Из-за низкой, примерно в три человеческих роста стены, Поднимались к небу высокие каменные здания с островерхими крышами. Между ними, нет-нет, мчались совсем уже в запредельную высь тонкие и стройные башни. Чуть в отдалении виднелись купола храма Единого. Красивый и богатый город совсем не походил на те грязные трущобы, что мы видели возле внешних стен. — Ты чего-то не уходишь отсюда, раз свободный уже, — поинтересовался у замолчавшего Матвея Лим. Уже можно ведь? «Можно-то можно», — можно, почесал ухо солдат. «Только зачем? Ну, остался бы я сейчас на пороге. Ну, перебрался бы на другой полис потом. А дальше? Денег, чтобы жизнь заново начинать, я пока не скопил. А здесь у меня есть работа, есть дом. Тяну свои года потихоньку. Придет время, отправлюсь уже сразу на твердь. Хромовники — это одно, единое — другое. «Зачем мне цель жизни терять? Я с пути не сойду. Я охотник и воин». «Достойно», — кивнул один из предземцев. «А в чем твоя служба?» — поинтересовался продолжающий держать рану Сипан. «Таких, как мы, возить дело редкое. Обычно чем занимаешься?» «На посылках узнать», — улыбнулся Матвей. «По полюсу весь день туда-сюда носаюсь». Понятно, протянул Степа. Охотник и воин? У -у -у. Да. Ох, Сипан. И зачем свою злость на человека, что с добром к нам отнесся, выплескивать? В наших бедах он не виноват. Прав, тот лорд, скривился солдат. Тебе плети только на пользу пойдут. Эхо тяжело ж тебе с таким языком в архи придется. Даже на своего будущего старшину бочку катишь». Я ведь шутканул паре. Безымянных вожу на вылазки. У меня, кроме способности доли видеть, еще нюх звериный и огненная пыль. Трижды в бездне бывал. Сидящий в повозке Нарут уважительно охнул. Оказывается, провожатый наш не так прост. Мы-то думали, что он обычный охранник, которому поручили нас в пути рассказать, что да как здесь устроено оно, вон что получается. Командир со своими бойцами знакомится». Извини, старшой, мгновенно повинился Степан. Туповат. Шутки плохо понимай. Прощаю, улыбнулся Матвей. Мне тебя еще плетью стигать. Но не бойся. Все тут же подлечим. Сейчас единица такая, когда лекарь один йог без дела сидят. Вот на будущее лучше без ран обойтись. Куда бы ни занесло лоскут, везде будет весело. Там уже к лекарем очередь скапливается. — А нас что, тут же за стену отправят? С опаской поинтересовался богач, что хотел удрать с Жинкой. — Вот так, сразу, без подготовки. — Почему ж без подготовки? — удивился Матвей. — А я тут чего языком без устали мелю? Читай, как раз вас готовлю. У нас так-то еще целых пять дней в запасе. — Мне главное успеть с вами познакомиться, узнать, кто чего стоит. Небось, с предземья все с добрым троеростом приплыли. Оружие, поди, тоже в руках все держали. А у кого и дары бездны есть. Подмигнул он мне. — Ну да. Про Сёпу он знал, значит, и про всех остальных ему уже рассказали. — В повозке одаренных настрое. Рыжий Ф, что видит, как Матвей Доли, тоже сел с нами. — Или... Внезапно я, вспомнив, как при въезде в полис нас пересаживали из одних повозок в другие, все понял. Нас же специально так поделили, чтобы в каждую по три одаренных, по две баба. «Так мы все в твою ватагу, старшина?» — уже зная ответ спросил я. «Ага», — кивнул Матвей. «Только не в ватагу, а в отряд. Атаге в предземье остались. У нас слушайте, как оно все устроено» следующие полчаса наш командир, почти не замолкая, вещал про то, как властвующие на своих треугольниках великие дома организовали обеспечение пульса всем необходимым. Оказывается, в каждой из четырех внешних стен имеется по десятку ворот, через которые народ тащит с земли на лоскут все, что можно тащить. В основном в этом процессе участвуют многочисленные так называемые «муравьиные бригады», составленные из пустых. Но если те заняты заготовкой и доставкой различных материалов, то отряды добытчиков и собирателей, набранные из безымянных, соответственно отвечают за охоту и сбор ценных растений. Среди вольных же граждан арха тоже немало рисковых ребят, либо идущих на службу к лордам и возглавляющих, как наш командир, отряда безымянных, либо собирающихся в собственные независимые ватаги, отдавая долю добычи великому дому, с чьей стены они ходят в походы. Кстати, внешние стены знать содержит и строит сама. Лорды же, чей треугольник упирается в эту часть лоскутного квадрата, получают права на все ценное, оказавшееся после переноса в их секторе. Это, так называется, часть наружной земли, которая оказывается между линиями, продолжающими их треугольник. Соваться отрядом других домов туда запрещено. Это важно так как после переноса снаружи с одного стороны лоскута может оказаться, к примеру, большая река, переправляться через которую сложно и зачастую бессмысленно, а с другой будет лес или степь, куда тут же полезут отряды добытчиков. Впрочем, есть и другой риск. Перенос может запросто закинуть лоскут в такой край, где уже не самим лезть наружу придется, а наоборот, отбиваться от лезущих к нам. Земля велика и безумно разнообразна природой. Есть места, где такая дрянь водится, что на стенах сидишь день и ночь всю седмицу. Оборонять полис — тоже наша задача. — Про добычу отдельно скажу, — сменил тему Матвей, когда мы объехали внутренний город по кругу и мимо опять поплыли сады. — Никогда не пытайтесь слопать боб или единый упаси семя. С нами будут ходить глядуны, чья задача за этим смотреть. Будет пойман кто, я помочь не смогу. «Наказание строгое. Пожалеете трижды. Нам по выработке платят жалование, там сложный подсчет. Причем платят деньгами. Мне побольше, конечно, вам, крохи. Наградить могут, если большой куш сорвем, но там тоже смех. Ваша главная плата — уменьшающийся с каждым днем срок службы. Думайте только о времени и о том, чтобы выжить. Я специально на смерть не вожу». Мне важнее людей сберечь, чем добычу взять. Mm, — Ясно, — буркнул Сипан. — Жопа не рвем, на рожон не лезем. — Неверно, — покачал головой старшина. — Вот и кровь лить придется в любом случае. Отлынивать от работы я никому не позволю. Просто слушаем своего командира и сами ничего не придумываем. Матвей потянулся, зевнул и продолжил уже о другом. «Теперь к вам. Троерост со всех сниму по приезду. Про умение обращаться с оружием и про опыт тоже всех расспрошу. Кому-то, возможно, придется пойти в собиратели». Покосился он на жену богача. «Пока же, давайте про дары. Рассказывайте, кто чего может». «Теперь уже скрывать нечего. Мне с этими людьми через несколько дней выходить в поход...» «Все, что прежде рассказывал Сёпе и Лиму, повторил для всех...» премного порадовав Матвея, да его стальные глаза заблестели своими незримыми клинками. После моих откровений короткое рыжего эфа «Я доли вижу» ни на кого уже не произвело впечатления. И даже Сёпин три секунды могущества, как он выразился, описывая свою способность, вызвали у народа куда меньше восторга. — Неплохо, неплохо, — подвел итог по услышанному Матвей. — Ефиму? Перевел старшина взгляд на ползущую позади нас повозку. Наверняка повезло меньше. У нас ведь совсем новые отряды. На старые других командиров поставили. Теперь, кроме вас, у меня всего десяток безымянных из местных. Но там больше опыт, чем доли. Ну и, само собой, никаких одаренных. Тут вообще с одаренными плохо. Среди вольных это очень редко встречаются. Я свои все еще в предземье добыл. «А что так?» — поинтересовался Сипан. «Тут нор, что ли, меньше?» «Так на лоскутах и вообще нор нет», — пояснил другу Лим. «Помнишь, нам поружник рассказывал». «Не в этом дело», — отмахнулся от помощи Лима Матвей. «Лоскут, да, но снаружи нор столько же, что и у нас. Постоянно находит их. Чуть ли не при каждом переносе, то с одной стороны лоскута, то с другой нора отыщется». «Кстати, тут уже награда весомая. Кто нашел, нормально денег получит. Сколько, это уже зависит от цвета норы. За красную аж кровавую марку дают. Только это уже совсем редкость». «Красную?» — Хурн переспросила сразу несколько человек. «Ага», — откликнулся старшина. «В предземье у нас таких нет. Там испытания сложнее, чем в черные, а смысла лезть туда тем, у кого дара нет, никакого». В красных норах новых даров не дают, только старые улучшают. Про дары второго порядка, небось, и не слышали? Там, за морем, про них мало кто знает. Народ отрицательно замотал головами. Я тоже. Понятно теперь, откуда у сердалика та красная нить и дар двушка. Очень сильная штука, — продолжил Матвей. Лекарь, что седмицу свой дар восстанавливал после этой норы, с тем же делом справляется за день. Кто минуту на даре взад ужаленным бегал, сможет целый час так носиться. Видящий доли начинает видеть еще и отмер. Каждый дар по-своему улучшается. Случаев мало, так что всего и не знает никто. Я вот в душе не чаю, как на двушке, к примеру, мои искорки себя поведут. — Так найди такую нору и проверь. Старшина повернулся к Сипану. — Сейчас скажешь, что трус, но жить хочется больше, чем то проверять. Из красной мало кто возвращается. На моей памяти всего дважды такие вблизи стен находили. Один раз нора четверых лордов сожрала, прежде чем ее сам правитель закрыл. Второй лучше прошло. Драм из наших господ шел четвертым по очереди. Перед ним трое сгинули, а он справился, там ведь как заведено, в чьем секторе отыскалась нора. Из того дома лорд и пытается ее первым закрыть. «Вышло, молодец!» А не вышло. Идет смельчак из следующего великого дома, чей треугольник по левую руку лежит. И так далее, пока круг не замкнется. Потом либо новый круг начинают, где уже любой вольный, кто больше заплатит, может рискнуть, либо правитель ту нору закроет. У него право пятой попытки. Но правитель тот только на черной с красными зарится. Второй круг почти всегда наш, вольных граждан. Понимаете теперь, почему одаренных в отрядах так мало? И почему за нас, Предзов, готовы такие деньги платить? — Понимаем, — откликнулся тот чернявый мужик, спадающий на глаза челкой, что еще на пороге заявил Рысину, что он сам по себе. — Захапали себе ваши лорды все норы. Хоть пять, хоть десять оборотов тут жопу рви, а дар тебе не видать. Это были его первые слова за сегодня. И, судя по обиде, в голосе Молчун надеялся обзавестись дарами здесь, на земле, раз в предземье не смог. «Верно», — согласился Матвей, — «и поэтому от нас часто уходят те, кто на твердь собирается раньше, чем срок подойдет. По пути дальше земли без дара идти слишком короткая дорога получается. Там уже место только для по-настоящему сильных воинов». А что те доли без дара? Желательно боевого. У нас в архе с этим делом беда. Тут ведь как? Белые норы — единственные, которые сам нашедший их может попытаться закрыть. В остальные сунешься — смерть. Тут закон строг. Даже если пройдешь испытание, тебя непременно казнят. Были случаи. Пока в архе про норы забудьте и думать. — А правитель? Внезапно подала голос жена другого, богача, что сидел с мужем на дальнем краю повозки. Нор, черный, нор красный, это же смертельно опасно. Все, кто что еще хотел спросить, моментально заткнулись. Народ разом повернулся к уловившей в рассказе Матвея самая необычная женщине. Я и сам тут же понял, в чем таится подвох. Старшина слишком быстро прошелся по этой части своих объяснений. И никто, кроме внимательной бабы, не заметил касающуюся правителя Полиса странность. То, наверное, потому, что уж слишком она невероятно звучала. Впрочем, я уже догадался, в чем фокус. «Звание правителя вечно, но получающие его люди меняются». С хитрой улыбкой выдал я свое объяснение. «И боюсь, что меняются часто. Стоит не пройти испытание бездны. Вечный правитель правит архом четыреста лет» перебил меня Матвей. «У него больше сотни даров, и почти все из них второго порядка. Ты не прав, парень. Это один человек. Хотя он настолько могуч, что человеком его уже сложно назвать. Лорды великих домов, большинство безымянных и вольных из местных, и практически все поголовно пустые, поклоняются вечному правителю как единому. Да что там как? Даже я мысленно порой обращаюсь к нему. Он велик!» Матвин на секунду прервался и обвел нас еще больше посерьезнейшим взглядом. «У нас в архе два бога», — торжественно провозгласил он. «И более почитаемого из них зовут Хо, вечный правитель Хо, если более точно».